Война vs. мир Китайские караваны Сражения за Албазин затянули русско-китайские отношения в такой тугой узел, что развязывать его российское правительство направило особую миссию боярина Федора Головина. Боярин выехал из Москвы в 1686 году в сопровождении стрелецкого полка. В Тобольске он навестил отца, воеводу Алексея Головина. До Забайкалья боярин добрался только через два года. А китайцы решили раздавить посла психологически. В январе 1688 года Селенгинский острог, в котором находилось посольство Головина, был взят в осаду монголами, данниками империи Цин. Стрельцы готовились стоять насмерть. Иркутский воевода Алексей Синявин поспешно собирал по присуду ополчение из промышленных людей и верных бурят. Полковник Федор Скрипицын повел ополчение на Селигинский острог и в марте 1688 года отогнал степняков от крепости. Однако Головин откровенно струхнул. Переговоры с китайцами начались в августе 1689 года в Нерчинске. И китайская сторона была на них куда более представительной. Посольство возглавлял сам князь Сон Готу, дядя императора Каньси, и правитель Китая в годы малолетства императора. Князя Санготу оберегало войско полководца Лантаня. По численности оно в четверо превосходило то войско, с которым Лантань штурмовал Албазин. Переговоры велись на латыни. У китайцев толмачами были два монаха и иезуита, у русских – поляк Ян Белободский, поэт. Русские хотели провести границу с Китаем по Амуру, а китайцы – по верховьям Лены – как было еще до Ерофея Хабарова. Спор зашел в тупик. Тогда китайцы начали давить силой. Лантань перевел свое огромное войско через речку Нерчу и окружил Острог, нацелив на русских осадные пушки. А Нерчинский Острог был укреплением не слишком-то надежным, чистоколы и шесть бревенчатых башен, крытых тесом или дранью. И гарнизон Острога был в 12 раз меньше китайского войска. Тогда Головин сломался. Он согласился провести границу по реке Аргунь и вершинам Станового хребта. Согласился снести непокорный Албазин. Правый берег Амура стал полностью китайским, а левый берег ничейным. Для русской стороны Нерчинский договор оказался в общем поражением, хотя потом Головина и наградили памятным знаком восемь золотых. И русские ушли с Амура. Китайцы сырыли бастии и балверки Албазина, и вытоптали поля, засеянные албазинцами. Защитники Албазина, попавшие в плен к Лантаню, так и остались в Китае. В Пекине им выделили небольшую слободу и отдали под церковь в пагоду. Их называли русской ротой. Но утешало то, что война закончена, и теперь с империей Цин российское государство могло общаться посредством посольских миссий. В марте 1692 года из Москвы в Китай выехало посольство голштинского купца избранта Идеса. Купец должен был выяснить у Багдыхана, собираются ли китайцы соблюдать условия Нерчинского договора, а заодно и наладить торговые отношения с Китаем. Поэтому с Идесом ехали 22 приказчика и 130 промышленных людей. Они везли товаров на 14 тысяч, моржовую кость и пушнину. Китайцы, кстати, брали далеко не все меха. Например, чернобурых лис они считали очень некрасивыми и никогда не покупали. Посольский монастырь стоит на восточном берегу Байкала, в том месте, где в 1651 году буряты убили царского посла в Монголию. В 1681 году монахи из города Темникова основали здесь монастырь. Предполагалось, что обитель будет содействовать обращению бурят в православие. Средства на монастырь пожертвовал купец Григорий Осколков, один из выжаков китайских караванов. Сам Осколков умер в Монголии в караване 1715 года и был похоронен в посольской обители. В ноябре 1693 года караван Идоса прибыл в Пекин. Голштинский купец не морочил себе голову вопросами царской чести, а потому пошел на все церемониальные уступки и в результате получил сразу... Три аудиенции у Багдэхана Сюанье, Конси. Багдэхан благосклонно подтвердил желание блюсти условия нерчинского мира. А торговля у Идоса в Пекине сложилась очень выгодно. В Россию избрант Идас вернулся с небывалой прибылью. Оборотистость Идаса сразу породила особое явление в российской экономике – китайские караваны. Хозяйственный Петр уже в 1695 году взял их в казенную монополию. Китайцы согласились принимать от русских по одному каравану в год, и каждый год из Москвы в Пекин уходил огромный обоз с товарами, купцами и казаками. Первый караван вел купец Спиридон Лянгусов. Он увез товаров на 31 тысячу, а привез обратно на 55 тысяч. Путь туда-обратно занимал три года. Торговцы тащились сквозь всю Сибирь путем Николая Спафария. Ехали на телегах или санях, плыли на дощаниках, волочили суда через Великие Волоки между бассейнами Аби и Енисея и от реки Селенги до реки Нерчи. Их швыряло в пороках Ангары или в бурях на Байкале. На караваны налетали то джунгары, то монголы. В Китае чаще всего везли пушнину, а из Китая ткани, пряности и табак, траву Думбаго. Водители караванов сказочно обогащались на контрабанде, на драгоценных камнях индейской Галконды и на золотом песке Хуанхэ. Пошлины взимались на генеральных таможнях Верхотурье и Нерчинске и промежуточных таможнях в Тобольске и Селенгинске. По пути караванщики торговали в сибирских городах. Быстро определился круг избранных купцов, которые заслужили доверие государя. Эти купцы возглавляли экспедицию и везли свои товары – худяков, истопников, осколков и гусятников. но караваны все равно были казенными. Просто на их снаряжение казна привлекала частный капитал. Свои личные товары с караванами отправляли и сам Петр, и птенцы гнезда Петрова, Меньшиков, Шереметьев, Долгоруков и Гагарин. И простые купцы, шедшие с караванами, имели право продавать свои товары только после того, как проданы казенные и вельможные. В 1698 году государство определило порядок торговли с Китаем. но решающее слово оставалось, видимо, за князем Матвеем Гагариным. Когда избрант Идос ездил в Китай, князь Гагарин был воеводой в Иркутске и Нерчинске. Он доподлинно знал масштабы прибылей и контрабанды. В дальнейшем он и продвигал китайские караваны перед государем. Порой он из своего кармана доплачивал мнимую выгоду за товары Петра, лишь бы государь не разочаровался в китайской торговле. поэтому караваны достигли расцвета во времена сибирского губернаторства Гагарина. Вот финансовые результаты китайского торга. 1698 год. Отправлено товаров на 31 тысячу, вывезено на 55 тысяч. 1700 год. Отправлено товаров на 30 тысяч, вывезено на 47 тысяч. 1702 год. Отправлено товаров на 51 тысячу, вывезено... на сто тысяч тысяча год отправлено товаров на пятьдесят тысяч вывезено на тридцать шесть тысяч тысяча год отправлено товаров на тридцать тысяч вывезено на девяносто тысяч тысяча год вывезено товаров на сто восемьдесят тысяч тысяча год отправлено товаров на сорок тысячи вывезено На 265 тысяч. 1711 год. Отправлено товаров на 203 тысячи, вывезено на 465 тысяч. Что для России означали суммы китайской торговли? Можно сравнить с теми суммами, которые Сибирь выплачивала в Москве в виде налогов. 1706 год. Китайских товаров на 90 тысяч, налогов на 146 тысяч. 1707 год. Китайских товаров на 180 тысяч, налогов на 171 тысячу. 1710 год. Китайских товаров на 265 тысяч, налогов на 282 тысячи. 1711 год. Китайских товаров на 465 тысяч, налогов на 403 тысячи. То есть китайский торг по оборотам был сопоставим со всеми налогами, что отправляла в Москву вся бескрайняя Сибирь. Так что казаки не напрасно боролись с китайцами за Амур, и горячая кровь Албазина пролилась не зря.